Глава двадцать Воздействие. В моей жизни были разные пробуждения. Приятные и не очень. Были радостные и такие, что я молился всему на свете ради возможности ещё хоть секундочку поспать. На этот раз я проснулся в темноте и с жуткой головной болью. Через мгновение стало включаться ночное зрение. Оно почему-то мигало, как не перегоревшая до конца лампочка, и еще сильнее усугубляла мигрень. Я зажмурился и прижал ладони к лбу и вискам, нащупав две здоровенные шишки. «Мама, ты проснулась?» Рядом раздался шелест и перестук лапок Оши. Этот звук я ни с чем не перепутаю. Я добрался. Наконец-то. Правда, настроение совсем не праздничное. «Так...» «Начнем с того, что я не мать, я, скорее, бать!» – прохрипел я. «Вернее, отец или папа. Хорошо?» Оша на миг замолкла, видимо, что-то обдумывая. «Хорошо, папа!» – раздалось в моей голове. От ее голоса стало немного легче, она будто убирала боль. «Ага. Ты только говори, не останавливайся. Как ты здесь одна?» – спросил я. «Я училась. Изучала вашу культуру», — произнесла Оша. «А Зельда мне подсказывала». «Какая еще Зельда?» — удивился я. «Искусственный интеллект. Ее зовут Зельда», — пояснила Биара. «Модуль понял, что я женского пола и принял форму женщины. Первые восемнадцать ваших лет помощник может быть только одного с объектом пола». чтобы ваши дети не заставляли помощника быть голым». «Мила», – протянул я. «Давай отложим вежливость», – перешла к делу Оша. «Ты еду принёс?» «Ах, да». Я безуспешно попытался присесть, но вспышка боли заставила меня остаться в лежачем положении и не напрягаться. «Нужна вода только». «Я принесу. В ячейке подойдёт, как ты в прошлый раз приносил». «Ага, пойдёт». ответил я. «Быстро учится, дочурка». Я, похоже, ненадолго отключился, потому что в следующий миг она произнесла. «Я принесла, папа. Вари еду». «А? Что?» – подскочил я на месте. «А, да». Щурясь, я открыл глаза и увидел, как она оторвала лапу от туши, валяющегося рядом со мной кропса. Повертев кусок в лапах, она стала заталкивать его куда-то в пространство перед собой. Вернее, в ячейку. Совсем ничего не соображаю. «Грей воду, чтобы она бурлила!» Требовательно позвала Оша. «Ага», — ответил я со стоном, пытаясь перевернуться на живот. Я встал на четвереньки и, кривясь от тупой боли, осмотрелся. Чуть поодаль от Кропса стояли Милан и Лиса. Они смотрели в пространство ничего не выражающими глазами, и, похоже, у обоих изо рта текла слюна. От неожиданности я присел на задницу. «А это... Как они здесь оказались?» – спросил я. «Их привели частички матери. Они вели себя враждебно, и их пришлось немного подавить», – ответила Оша. «Но я не вредила им. Вижу, что они твои союзники». Оша подошла ко мне, а за ней потянулась торчащая из воздуха чешуйчатая лапа. «Я немного ознакомилась с вашей культурой», – произнесла она. «Представители вашего вида...» «Часто ведут себя агрессивно по причине глупости и недальновидности. Они ориентируются лишь на ощущения. Это нормальная реакция, и я не злюсь на них», – заверила она. «И не буду убивать. Когда они поймут свою ошибку, то будут из-за этого сожалеть. Мне этого достаточно». «Они пытались на тебя напасть?» – спросил я, сомневаясь, что эти двое спокойно смогли пройти весь путь. не попытавшись зацепить хоть кого-то из биаров. «Нет, но обязательно попытались бы. Их сначала подавили частицы матери, но я попросила, чтобы они были мягче и не наносили необратимого вреда. Я с ними договорилась». Слово «договорилась» она выделила так, как если бы выучила только что и пытается им блеснуть. «Ясно. Ты молодец». «Предусмотрительное», — ответил я. «Спасибо. Ты меня похвалил. Мне приятно». Мне показалось, что я различил восторженные нотки, однако в следующий миг тон оши изменился. «Вари мясо! Быстрее! Мне нужно есть!» «Да, да, сейчас!» Передо мной зависла большая ячейка, по габаритам такая же, как и та, что досталась мне от марафонцев до апгрейда. И как название корпорации не забыл? В ячейке плескалась вода, из которой торчала когтистая лапа. Ну-с, начнём. Я вытащил из разгрузки батарею и установил рядом с ячейкой. Затем активировал режим разогрева. На этот раз решил нож не класть. Собрав волю в кулак, я поднялся на ноги. Всю пещеру шатало из стороны в сторону. Пол и потолок качались, а стены кружились так, будто я находился внутри центрифуги. «Ты используешь батареи!» раздалось в моей голове. «Мне нужны такие же». «Да, я принесу в следующий раз», — кивнул я. «Видимо, я сильно ушибся. Никогда раньше такого не было». Я встряхнул головой и чуть не застонал от тупой боли. Так, в аптечке вроде было обезболивающее средство. Похоже, самое время им воспользоваться. Я на ощупь нашел в открывшейся ячейке искомый прямоугольник. Как я понял, она не всегда используется как шприц. Вроде останавливающие кровотечение порошок и клеящийся бинт тоже в ней содержатся. Я сфокусировался на аптечке и увидел информационное табло. Аптечка экстренной помощи. Для активации, активации реанимационного пакета активируйте клавишу сбоку. Дополнительные функции. Подробнее. Я нажал «Подробнее» и из вороха информации нашел обезболивающее. И как в этой маленькой коробке помещается столько всего? Мне на ладонь выкатился маленький шарик. Наверное, его проглотить нужно. Я закинул шарик в рот, и тот мгновенно растворился. Спустя пару секунд мне полегчало. Серьезно, будто вообще ничего не болело. Голова перестала кружиться, и даже мысли прояснились. И стоило столько мучиться. Я повертел головой, разминая шею. Вообще ничего не болит. Я ощупал голову и нашел давешние шишки. Они, похоже, даже уменьшились. чувствую себя мазохистом, я надавил на самую большую и... Ничего. Обалдеть. Я попрыгал на месте, снова потряс головой. Ну, вроде и правда все в порядке. Оглядевшись, я нашел глазами Ошу. Она сидела на том самом месте, которое облюбовала в прошлый раз и, не мигая, наблюдала за мной. И что она так смотрит? «Я учусь». Ответила она на мой мысленный вопрос. «И чему же? Умению соблюдать личное пространство?» Хмыкнул я. «Я не читала твои мысли, если ты об этом подумал. Это сложно, почти невозможно для меня сейчас. Но я могу улавливать образы и сравнивать твое внутреннее состояние с твоим поведением». «Супер. Похоже, воспитание поставлено на автопилот». Пробормотал я себе под нос. «А чем ты до этого занималась?» «Я изучала доступные знания, сравнивала с тем, что рассказывала мне моя биологическая мать», — ответила Биара. ах даже боюсь спрашивать, что ты там насравнивала», — хмыкнул я. «Я все равно не смогла бы ответить. Слишком мало успела изучить и слишком однобокие знания о жизни Биаров». «Но ты же... Ах...» — я махнул рукой. «Можешь этих двоих разморозить?» «Да, сейчас». ответила она. соши я еще успею пообщаться. А вот озадачить юриста своими документами желательно уже сейчас». В следующий миг горе-бойцы зарычали, как бешеные львы. «Милан, Лейса, вы чего так орете?» спросил я нарочито спокойным голосом. «А? Что?» заозирался по сторонам Милан. «А где чудовище? Где они?» Глаза рыжие сверкали даже в темноте. «Куда они попрятались, а?» «Вас испугались, вот и разбежались!» Спокойно ответил я, думая о том, что это они еще Ошу не заметили. «Мы видели, как чудовище тебя несли, командир!» Доложил Милан. «Они меня правильно несли. Это союзники!» Успокоил я его. «Кстати, познакомьтесь, это вот Оша, и на нее нападать не нужно!» Поспешил я добавить, видя, как оба напряглись. «Вам все ясно?» «Так точно, командир андор Встал по стойке смирно Милан, хотя сомнения в голосе я уловил. «Мне вот вообще ничего не ясно», — заявила Рыжая. «Я плохо вижу, но там точно что-то жуткое. Вы как хотите, а я пока придержу нейтралитет». «В общем так. Я говорю, что здесь место безопасное, и вам ничего не грозит. В противном случае вас бы уже на запчасти растащили. У меня нет времени спорить». — Лиса, приступай к освоению базового курса тактической подготовки. — Что? Но... — попыталась возразить она, но я ее перебил. — Вот прямо здесь, э, удобная груда камней. Видя, что девушка сомневается, я решил чуть надавить. — Это приказ, боец. Мне нужны лучшие воины. Не знаю, что подействовало, но она, нерешительно озираясь по сторонам, прошла до указанного мной места и уселась на камни, при этом стараясь не поворачиваться к оше спиной. Открыв кошелек, я перевел Лисе десять тысяч космокоинов. «Активируй курс». Я стоял и в упор смотрел на нее, пока она не подчинилась. Спустя пару минут девушка завалилась на камне спиной, слегка подрыгивая ногой. Вроде с одной проблемой почти разобрался. «Старший товарищ андор разреши обратиться?» Вытянулся передо мной Милан. «Валяй», — ответил я и снова уселся на пол. «А мы шли именно в эту пещеру?» — спросил он. «Ну да. Задача выполнена. Мы это сделали», — спокойно ответил я. От возгласа Роя я подпрыгнул на месте. «Поздравляю, чемпион!» «В составе группы была выполнена завершающая часть базовой подготовки лидера. Основной критерий — добиться выполнения поставленной цели, при этом не участвуя в процессе ее решения». «Что?» — опешил я. Повышен, «Повышен уровень достижения лидер. лидер. Текущий, Текущий уровень пятый». пятый. Поздравляю! Повышена второстепенная характеристика. Исследователь. Текущий уровень 7. Повышена основная характеристика. Интеллект. Текущий уровень 9. Поздравляю! Ты повысил уровень. Твой текущий уровень 14. Тебе осталось совсем чуть-чуть, и, и ты станешь совсем взрослым. Ведь именно с пятнадцатого уровня начинается настоящая жизнь. Поздравляю, чемпион! Так хочется в честь такого события спеть тебе гимн исследователей, ведь ты его заслужил как никогда. Но тебе доступна последняя часть гимна лидеров. Я так рад, что ты наконец-то его услышишь. И... Твой корабль не сядет на мель, Когда впереди маячит цель. Ты не будешь считать потерь, Когда впереди маячит цель. Тебе кричат герои «Вперед, вперед, вперед!» И ты бросаешься В любой водоворот. Жажда победить кричит «Вперед, вперед!» И ты, забыв про страх, Шагаешь прямо в вброд. Твой долг тебе кричит. Последний шаг вперед. И ты, отринув все, Сквозь чащу не в обход. Твой корабль не сядет на мель, Когда впереди маячит цель. На этом моменте Рой понизил голос И пропел почти шепотом. твои горячих дней закончился полет. Закрыв глаза, кричишь «Вперед, вперед, вперед!» «Поздравляю, чемпион!» «Командир! Командир, ты в порядке? Командир!» Услышал я обеспокоенный возглас Милана. «А? Что?» Я увидел над собой юриста с занесенной ладонью. «Похоже, шлепнуть меня хотел». типа в чувство привести. Ты что, удумал, а? Да мы разговаривали, а ты отключился. Мне показалось, что тебе плохо, пояснил он. Хорошо мне. Уровень поднялся, ответил я. Поздравляю, командир. Ага, спасибо на добром слове. Что мы там обсудить хотели? спросил я. Да вот, замялся он. А ты уверен, что здесь союзники? Ну да. А что? спросил я. Ну, видишь ли, у меня немного прокачана внимательность и там ну вот чуть левее метрах в десяти стоит огромный богомол я просто к тому что вдруг ты его не заметил и мне кажется что он голоден в том что он голоден ты абсолютно прав вздохнул я ты не поверишь но это моя дочь хотя я до сих пор не понимаю как такое вообще получилось а о протянул юрист ага Поддержал я его. «Хм, тут еще вот какое дело!» Смущенно продолжил он. «Мне кажется, что на меня, ну и на нас, оказывалось воздействие. В своей прошлой жизни, ну, когда думал, что юриспруденция — это круто, я проходил курсы защиты от психологических воздействий. И мне кажется...» «Так, подожди. Что значит, ты считал, что юриспруденция — это круто? То есть сейчас ты так не считаешь?» «Конечно, не считаю!» «Кому нужна эта ненужная работа, когда можно быть настоящим воином? Вдыхать аромат разорванных кишок и дыма!» Глаза юриста вспыхнули воинственным огнем. «Ты что несешь? Ты мне нужен как юрист!» Возмутился я. «Мы и договаривались, помнишь?» «Прости, друг Андор, но с прошлой жизнью покончено!» Вздернув подбородок, ответил он. «То есть ты категоричен?» Хмыкнул я. «Точнее, не скажешь». Нос юриста подскочил еще выше. Я посмотрел на него, потом на Ошу, затем опустил глаза в пол. Ну вот. Сам же мне выхода не оставляет. Милан, есть у меня одно средство. Оно вроде как превращает в настоящего воина. В такого, как ты. Глаза бывшего юриста засветились. но ну, типа того. Станешь непобедим. Соврал я и вполголоса добавил. На какое-то время. И что это за средство? спросил Милан со смесью восторга и детской наивности, глядя на меня. «Да, есть тут. Как раз после него у меня дочь появилась. И взрываться стало всякое. Да и не только это. Говоря это, я старался не встречаться глазами с товарищем. Все же подлость я готовил. Медленно открыв ячейку, где лежал хомоон, я достал нож и отрезал небольшой кусок от хвоста мертвого кота. Эксперимент чистой воды. Гарантии никаких». Сам даже не знаю, чем руководствуюсь. Наверное, крайняя степенью расстройства от заявления экс-юриста. В общем, вот. Это сделает из тебя настоящего бойца. Я протянул Милону хвост. Приняв подарок дрожащими руками, он принялся его рассматривать. А это куда? Спросил он, взглянув на меня с благоговением. Нужно съесть. Ответил я. Ах, вот как. Пробормотал юрист. И, не задумываясь, закинул обрубок себе в рот.